Глава в о а д ц часть 2 Я остановил ф и л и ц и ю Сан, которая готовилась уже говорить следующую фразу. Примечание Чтеца. Это не её настоящее имя. Это отсылка к персонажу Фелиция из серии игр Darkstalkers. Эти двое способны меня защитить. По крайней мере, так было эту неделю. Я не получил ни единой травмы. Если у них такой высокий уровень, то они могли бы победить любого монстра класса арка. Поэтому я хотел бы, чтобы вы приготовили для нас подходящий уровень сложности. Любопытные зрители были ошарашены. Арка? Эти пауки являются воплощением тьмы. Не зря же один из них является родственником моего спутника. Эти пауки голодают около д е в и с т а лет. Эй, откуда же эти эксперты родом? Если речь идёт о 1600 уровне, то их сила может сравниться с духами. Это невозможно. Скорее все, г о бумага ошиблась. Даже уровень е й с окажется высоким. А тут его рекорд побили и с таким отрывом. Вдруг я услышал множество голосов. Мне захотелось закрыть глаза. Эти голоса принадлежат богине? Кажется, я могу их разобрать. От девятиста до тысячи шестиста? Ты серьезно? Мы такое никогда не использовали. Я проверю инвентарь. Фелиция Сан примчалась. Молодой господин, это нормально? Они собираются поднять шумиху, говорили мне голоса в голове. Слишком поздно. Я игнорирую, просто это игнорирую. Вот, держите. Как я и ожидал, это большое, что нужно держать двумя руками. а Оно светилось по краям. Я чувствую странное мариоку, окутавшее эту бумагу. Давайте же посмотрим на вещь, которая точно покажет наши уровни. «Тамоэ, давай начнём с тебя!» «Поняла!» Она взяла бумагу двумя руками. Чувствовалось, как энергия переходит от Тамоэ к бумаге, от бумаги к Тамоэ. Это не только Мариоку. От правой руки Тамоэ бумага начала окрашиваться в красный цвет. Уже треть была красной. Волнение растёт. Уже половина. Окрашивание ослабевает. Последние красные черты остановились примерно на 80% бумаги. Мариокко, окутавший бумагу, исчез. Фелиция двинулась к Томоэ. Это хорошая идея – трогать бумагу в таком состоянии после другого человека? Но Фелиция достает какую-то пластину и несмело кладет ее внутрь бумаги, приделав к ней своего рода крепление. Смотря на это крепление, она что-то разглядывает. Скорее всего, численные обозначения уровня. Фелиция что-то записала с помощью м а р и о к к на металлической пластине в форме карты. Она почти закончила, как бумага покрылась огнём и вмиг исчезла. Это было похоже на шоу иллюзионистов. Вы будете держать это в секрете? Защита частной жизни? Или эта бумага представляла опасность? Всё, что я понял, что эта бумага являлась одноразовым документом. Регистрация завершена. т а м о э является членом герези путешественников. Ранг Томоэ так же, как и уровень равен... Я прислушался. Е-ранг? 1320, Десу. В настоящее время это самый высокий уровень в нашей киртии. Что она сказала? Номер один? О, как благополучно с вашей стороны называть меня номером один. Могу ли я узнать, а кто идёт позади меня? Она кажется в хорошем настроении. Ну или просто пытается выделиться. На данный момент это убийца драконов София б ы л с а м а д е с у Ранг ССС, уровень 920, Десу. «Домое! Ты идиотка!» Даже авантюрист, имеющий такое жестокое название, как «Убийца драконов», находится в отрезке трёхзначных чисел. «Хо-хо! Убийца драконов? А на каких драконов она охотится?» с у з и в глаза, она спросила беззаботной манере. «Ах да, ты же тоже дракон!» «Я слышала, что София сама покорила верховного дракона Лансера!» «Лансер? Он же высокомерно называл себя м и ц с у р у д и Вот дурак. Вау, как сухо она это сказала. В её голосе не было даже намёка на веселье. Раньше я был известен среди сверстников своим п о т е р ф е й с о м Если бы не эта способность, то мне кажется, на моём лице всё было бы написано. Нет никакого сомнения, что Томоя его знала. Возможно, даже хорошо знала. В любом случае, прозвище м и ц у р у г и звучит круто. Я бы хотел с ним встретиться, если бы он не был мёртв. «Я буду с л е д у ю щ и й хорошо?» Я совсем забыл про Мио. Ну, тут будет неоспоримое четырёхзначное число. Процедура была такой же. Красный цвет уже на середине. Ого, полноценных д е в н о с т о процентов заполнено! Руки, держащие металлическую пластину, тряслись. Лицо девушки было в поту. Мио сама... Ранг Е, уровень 1500 Тесу. Воу, теперь у нас новый номер один. Если мы задумали играть Коумон сама, то вы, ребята, сыграли большую часть сами. Торговец, у которого охранник и с ч е т ы р ё х з н а ч н ы м у р о в н е м уже впечатляет. Да, нам удалось выделиться. Почему это у меня 1320, а у Мио 1500? Как вы увидели такую минимальную разницу? Принесите бумаги, и мы будем мерить по новой. т о л к о я могу остановить этот цирк. Я подошёл к Томоэ, спокойно постучал ей по плечу. Пока ты спала и веселилась, Мио сражалась. Вот и весь вывод. Далее моя очередь. В то время как Шен спокойно спала в пещере и ждала, что к ней принесут жертву на блюдечке, Мио была голодна и не раз с т у п а л а в бой. Вот отсюда и опыт. ф е л и ц и я нервно держала бумагу, которая помещалась только в две руки. Но я, подумав, отказался. Для меня нет необходимости в этом. Пускай у меня будет самый маленький уровень по сравнению с моими спутниками. Как только я это сказал, кто-то вынес бумагу, которая была очень похожа на ту, которую Эмма-сан дала мне однажды. Я взял ее в левую руку. На этой бумаге нет каких-то специальных меток. Как же она определит уровень? Цвет начал меняться, но неожиданно остановился. Окружающие сверлили меня глазами. Было бы намного проще, если бы вы просто обсмеяли меня. э м Рейду сама. Ранг Е. Один Тесу. Она сказала это подавленным голосом. Я догадывался, что так оно и есть. Это нормально. Ах, да, я здесь под вымышленным именем. Я решительно отверг подробный расчёт ранга и статуса с помощью этой вычислительной бумаги. Не хочу, чтобы вся о б щ е с т в е н н о с т ь знала эту информацию. Сейчас нужно сосредоточиться на поиске моих родственников. Онэссан сказала мне, что недалеко находится множество гостиниц, сотрудничавших с гильдией. Мои спутники пугали других путешественников, поэтому, я думаю, мы вполне имеем право рассчитывать на хороший номер.